Глава 254. Дон Глей нервничал. «Ни один из способов не сработает. Но мы же не можем оставаться здесь навсегда, верно?» Я сказал. «Успокойтесь и дайте мне подумать». После этого шум голосов стих. Я долго думал и, наконец, спросил у жанху «Старший брат, у тебя все еще есть сигнальный аромат старшего брата Шан-Юна?» Жанху покачал головой. «Когда мы попали в плен, его забрали у меня. Без сигнала мы не сможем получить помощь старшего брата Шан-Юна, который мог бы отвлечь врага. Вот уж действительно нет ни одного толкового способа перебраться обратно». Я вздохнул и сказал. «Для нашей же безопасности давайте устроим привал и отдохнем, после чего, используя покров ночи, На максимальной скорости полетим над армией. Поскольку среди нашей группы только Мудзи используют магию ветра для полета, мне придется взять ее под свое крыло, ведь я могу превращать магическую силу в энергию боевого духа. Будьте готовы, мы выдвигаемся ночью. Откровенно говоря, я не хотел помогать Муцы, поскольку это дало бы ей надежду. Но я беспокоился за ее безопасность. Раз уж моя сила была наивысшей в нашей группе, она будет в безопасности рядом со мной. Более того, несмотря на мои слова про нежелание иметь с ней ничего общего, мне были неприятны мысли о прикосновении к ней других мужчин». Когда Мудзи услышала мои слова, в ее глазах промелькнули счастливые искорки. Несмотря на то, что это длилось всего лишь доли секунды, Это не осталось незамеченным мной. Все расселись и принялись восстанавливать свою энергию. Ведь нам предстояла опасная вылазка. Чем больше у нас будет энергии, тем больше у нас шансов на выживание. Наступила ночь. Наша удача была неплохой, поскольку на небе не было луны. Под покровом ночной тьмы мы наблюдали за огромным количеством костров. я спросил келунду что демоны и звери используют для наблюдения келунду посмотрел на Мудзи, ожидая одобрения после чего начал рассказывать все легко и просто среди демонических зверей подконтрольных демонической расе есть вид с очень острым зрением они видят на дальние расстояния поэтому их используют в качестве разведчиков каждый день они исследуют небо на предмет летящих объектов. У клана зверей схожая ситуация. Разве что они используют своих же членов для этого? Выслушав его, я задал ему вопрос: при каких условиях все разведчики будут высланы из лагеря? Глаза Келундуза загорелись. Он был умным человеком, поэтому сразу понял, что я имею в виду. Он ответил: "Это очевидно. В случае атаки врага, но часть все равно останется на своих местах». Я кивнул. «Да, дело предстоит рискованное. Даже если часть разведчиков останется в лагере, в случае атаки они все равно будут сосредоточены на нападении. Это будет лучшей возможностью для прорыва». Жанху спросил. «Как мы стимулируем атаку врага?» Я посмотрел на Мудзи. Перед тем, как мы полетим, я использую атаку по площади. Я недавно пораздумывал над этим заклинанием. Изначально шар света под моим контролем. Он может превратиться в дождь и света». Келунду нахмурился и сказал, «Твоя магия будет чрезвычайно сильной. Какие потери понесет демоническая раса?» Я улыбнулся в ответ. «Ради нашего сотрудничества». Я буду под лицом и нацелюсь на клан зверей. Магический урон по ним будет гораздо ниже. Ввиду этого особых потерь быть не должно. Однако мне понадобится ваша помощь. После того, как я подготовлю шар, вам надо будет покрыть его своей магией тьмы. Дальше я сделаю все сам. Старший брат Жанху, Донгли, Дяньшань, вы должны подпитывать меня своей энергией. Они одновременно кивнули и разместили свои руки на аквапунктурных точках на моей спине. Я обратился к Мудзи Келунду: «Приготовьтесь». Не говоря ни слова, я поднял посох Шукрада в небо, заставил множество элементов света быстро собраться возле меня. Перед нами появился большой, ослепительно золотого цвета шар. Мудзи Келунду. Использовали свои элементы тьмы, чтобы накрыть его. Я напомнил. Будьте предельно осторожны. Не позволяйте элементам тьмы и элементам света соприкоснуться. Мудзе кивнула и быстро соединила свои силы вместе с магией Келунду. Толстый слой черного тумана покрыл шар света, заставляя его окружающее пространство вновь погрузиться во тьму. «Как долго вы сможете поддерживать ваши заклинания?» Я задал вопрос Мудзы. Она ответила, «Без контроля, я думаю, оно продержится столько же, сколько заваривается чашка чая». «Этого достаточно. Ребята, начинайте заливать в меня энергию. Остальные встаньте и будьте готовы лететь в любой момент». Говоря это, я вытянул руки вперед, а темный шар света взмыл в небо. Взмах посохом Шукрада направил его в сторону крепости Талон. Просьба о помощи мне была нужна для более лучшего контроля над заклинанием. Это еще позволяло сэкономить силы для предстоящего полета. Темный шар света пролетел над войсками Альянса. Я подметил, что независимо от того, насколько сильны их разведчики, им не удалось заметить наше заклинание. Когда шар был в 330 метрах от крепости, у меня выступил пот. Само заклинание не было трудным, оно было слишком далеко. Вдобавок, это был первый раз, когда я контролирую заклинание на таком расстоянии. В этот момент черный туман вокруг шара исчез, а его сияние вырвалось наружу. Крикнув, я постарался ввести его таким образом, чтобы создавалось впечатление, Будто он был выпущен из крепости Теллун. Когда он долетел до расположения клана зверей, он взорвался. Дождь из света, покрывающий небо, заставил людей удивленно смотреть на него. Лагерь клана зверей разразился кровавым ревом. Войска Альянса тотчас стали похожи на пчелины улей. Постепенно солдаты обеих рас начали просыпаться. «Люди атакуют лагерь! Люди атакуют лагерь! Подъем!» Неистовый голос заставил солдат вздрогнуть. Однако через некоторое время порядок был восстановлен, и они начали движение к крепости Теллун. Я крикнул. «Братья, достаточно энергии! Приготовьтесь взлетать!» Мой голос заставил всех очнуться от шока. Мой магический контроль был чем-то, чего они не могли себе представить. Несмотря на то, что контролировать это заклинание было чрезвычайно сложно, я обнаружил, что не потратил большого количества своей силы. Оно не сожрало большого количества энергии боевых духов Жанху и Донгли и Дзяньшаня. Кажется, я и правда продвинулся в развитии. Я крикнул. «Мудзи, иди сюда! Всем держаться рядом друг с другом!» «Мудзи, Келунду!» «Используйте магию сформируйте под нами темный щит, остальные следите за обстановкой. Как только вас атакуют, разлетаемся и защищаемся, но далеко от группы не отлетать». Мои слова были услышаны. Моя предыдущая демонстрация силы заставила всех уважать и доверять мне еще сильнее. Увидев, что все готовы, я крикнул. «Хорошо, наша цель — густой лес справа от крепости Талон». Вперед! Около дюжины теней быстро взмыли в небо, образуя треугольник. Я положил руку на талию Мудзи, следя за обстановкой на земле. Это действие полностью поглотило ее, в то время как Келунду создал под нами темный экран. Вот так наша команда двинулась сквозь горизонт прямиком к крепости Телун.